шел густой снег. Его тяжелые хлопья не плыли по воздуху, а падали прямо на землю, покрывая ее пушистым покровом. Когда мы отъехали в машине Джейка от мотеля, он включил дворники. Главная улица, уныло-серая, запорошенная снегом, была пуста, и ее безжизненность оживляли лишь мерцавшие огни одиноких светофоров. Все вокруг было закрыто, даже окей-кафе. OK Нам невольно передалась тоскливая тишина снегопада, мы его бы молчали. Но я чувствовал, что у Джейка прекрасное настроение, словно он ожидает чего-то очень приятного. Дышащее здоровьем лицо стеяло, и от него исходил, пожалуй, слишком тильный аромат лосьона, употребляемого после бритья. Хотя волосы его были, как всегда, взблохмачены, одет он был тщательно, но совсем не так, как если бы собирался в церковь. галстук красного цвета подходил бы к более парадному случаю. Не спешил ли он на свидание к любимой женщине? Такая мысль пришла мне в голову еще накануне вечером, когда я слышал, как он разговаривал с мисс Мейсон. Его голос звучал по-осторожному, как-то очень интимно. Но стоило мне увидеть Аделаиду Мейсон, и я выкинул эту мысль из головы. Как бы одинок ни был Джейк, как бы он ни скучал. Женщина показалась мне слишком уж неинтересной. Таково, по крайней мере, было первое впечатление. Она выглядела немного моложе своей тетры Мэрили Коннор, которой было лет под пятьдесят. Лицо у Адди, несмотря на его приветливость и любезность, было по-мужски тяжелое, и она поступала мудро, не пользуясь косметикой, которая лишь сильнее подчеркивала бы его мужеподобность. Больше всего привлекала в ней чистота, Казалось, ее коротко стриженные каштановые волосы, ногти и кожа все промыто свежим ветением дождем. Он из сестры разделился в этом городе, где прожило четыре поколения из семьи. И Аделаида после окончания местного колледжа работала учительницей в школе. Невольно напрашивался вопрос, почему она при ее уме, характере и образованности не попыталась найти более широкого поля для применения своих способностей, остановилась на обучении шестилетних школьников. «Знаете», — сказала она мне, — «я вполне счастлива. Я занимаюсь тем, что доставляет мне большое удовольствие. Обучать первоклассников быть детьми с самого начала школы очень интересно, ведь в первых классах мне приходится преподавать все предметы, в том числе учить детей хорошим манерам, а это так важно. Лишь немногие из моих учеников усваивают их дома». Нескладный старый дом, который достался сестрам в наследство от родителей, своим теплым уютом, мягкими тонами красок и своеобразием обстановки, явно отражал вкусы младшей сестры, так как миссис Коннор, будучи вполне приятной дамой, от них не обладала взыскательным взглядом и воображением Аделаиды Моихсон. Гостиная, выдержанная преимущественно в голубых и белых тонах, была полна цветущих комнат с растений. В ней стояла огромная викторианская клетка для птиц, в которой обиталось полдюжины певчих канареек. В столовой преобладало сочетание желтых, белых и зеленых тонов. Светлый сосновый пол был натерт до зеркального блеска, в большом камине пылали поленья. Кулинарные способности мисс Мейсон даже превзошли хвалебные отзывы Джейка. Она накормила нас поразительно вкусным тушеным мясом, приготовленным по-ирландски, и превосходным пирогом с изюмом и яблоками. К обеду было подано также красное и белое сухое вино и шампанское. Муж миссис Коннор оставил ей приличное состояние. За обедом мое первоначальное мнение о младшей из хозяек начало меня. Да, безусловно, она и Джейк понимали друг друга с полуслова, и это выдавало интимность их отношений. Наблюдая за Адди, пристальное и оценивая ее глазами Джейка, я начал понимать причину его явного к ней влечения. Конечно, лицо ее ничего особенного собой не представляло, но плотно обтянутая серым трикотажным платьем фигура была действительно не дурна. Одержалась она так, будто была поразительно хорошо сложена и могла соперничать с самой соблазнительной кинозвездой. Покачивание бедер, плавные движения пышного бюста, грубной волос и изящные жесты рук — все было удивительно привлекательно. Удивительно женственно, но женственно в меру. Она влекла к себе своей манерой держаться, так будто была неотразима. При взгляде на эту женщину казалось, что за ее плечами множество необычайных любовных приключений, даже если на самом деле ничего подобного не было. Когда обед закончился, Джейк посмотрел на Адди таким взглядом, словно тут же хотел увести ее в спальню. Их чувства были столь же острые, как та стальная проволока, что отрезала голову Клему Андерсону. Однако Джейк просто достал сигару, а мисс мейсон подошла, чтобы зажечь ее. Я рассмеялся. «Джейк, ты что?» «Пека». «Но точь-в-точь, -точь, как в романе «Эдит Уорстон. Дом радости». Там женщины постоянно зажигают мужчинам сигары. Миссис Коннор в защиту сестры. «Здесь это вполне принято. Наша мать всегда зажигала отцу сигары, несмотря на то, что не терпела их запаха. Правда, Адди?» «Адди». «Да, Мэрили». А, «Джейк, дали тебе еще кофе?» «Джейк». «Сядь и посиди спокойно, Адди. «Мне ничего больше не надо. Обед был великолепный, и тебе пора передохнуть, Адди». «А как ты относишься к запаху сигар?» «Адди смущена». «Мне очень нравится запах хороших сигар. Если бы я курила, то только сигары». «Джейк». «Давай-ка вспомним о прошедшем дне благодарения, когда мы сидели здесь так же, как сейчас». «Адди, и когда я показала тебе гробик?» «Чейк, я хочу, чтобы ты рассказала моему другу, как тогда рассказала мне». Миссис Коннер, отодвигаясь вместе со стулом, «О, краскува, неужели нужно постоянно говорить об одном и том же? У меня от этого по ночам кошмары». Адди встав и обняв сестру на плечи. «Хорошо, Мэрили, мы не будем говорить об этом, мы перейдем в гостиную, а ты поиграешь там на ротяре». — Миссис Конно. — Все это так отвратительно, — взглянув на меня. — Я уверена, вы подумаете, что я порядочная нюня, так оно и есть. К тому же я слишком много выпила за обедом. — Анди. — Дружочек, тебе бы следовало прилечь отдохнуть. — Миссис Конно. — Отдохнуть? — Сколько раз я тебе говорил, что мне снятся кошмары, — успокаивай Ну да, конечно, мне надо отдохнуть, извините меня. После ухода сестры Адди налила себе в бокал красного вина, подняла его, и вино да искрилось пурпуром в отблеско с пламени камина. Ее карие глаза в цвете полыхавшего в камине огня и свечей на столе меняли свою окраску, становясь покошачьи желтыми. Чуть поодаль в клетке распивали канарейки, и снег, бивший в окна, как полощущаяся на ветру рваная клузовная донавеска, Еще больше подчеркивал уют комнаты, тепло огня и красный цвет вина. Адди, ну как я расскажу о себе? Мне сорок четыре года, но замужем я не была. Я дважды совершила кругосветное путешествие и часто во время летних каникул бываю в Европе. Но сказать по правде, до этого года, точнее до прошедшего дня благодарения, со мной не приключалось ничего особенного. если не считать того, что однажды разбушевавшийся пьяный матрос пытался изнасиловать меня на шведском грузовом суде. «У нас в тестое на почте есть твой абонентский бок, здесь это называют ящик, не потому что мы получаем уйму корреспонденции, а потому что подписываемся на много журналов. Одним словом, возвращаясь из школы домой, я зашла на почту и обнаружила в нашем ящике довольно большой, но очень легкий пакет». Он был обернут в старую мятую бумагу, которую, видимо, до этого уже использовали, и перевязан старым шпагатом. Судя по штемпелю, отправитель пакета был местный, на бумаге четкими печатными буквами было бы видено мое имя. Еще до того, как открыть пакет, я подумал, что это должно быть какая-нибудь ерунда. Вам, конечно, уже известно о гробиках. Так, а, «Да, я видел один из них в адде». «А я тогда них ничего не знал, да и никто не знал». Джейк и его агенты держали это в тайне. Она взглянула на Джейка и, запрокинув голову, выпила одним глотком вино из бокала. Она сделала это удивительно изящно, показав красивые изгиб шеи. Джейк бросил на нее ответный взгляд и пустил в ее сторону кольцо дыма. Это плывущее по воздуху овальное кольцо, казалось, несло с собой любовное послание». Открыл я пакет только поздно вечером, так как, возвращаясь домой, обнаружила сестру на полу около лестницы. Она свалилась и растянула себе лодыжку. Я забыла о посылке и вспомнила о ней только когда собралась лечь спать. Поначалу я решила, что она вполне может подождать до утра. Лучше бы я не изменяла своего решения, по крайней мере, не провела бы бессонную ночь. Потому что... потому что я пережила потрясение... Однажды я получила поистине отвратительное анонимное письмо, оно особенно огорчило меня, потому что между, надо говорят значительная часть того, о чем писал автор, была правдой. Но есть она снова наполнила свой бокал. На этот раз потрясение вызвал не сам Гробик, а обложенная в него фотография. Снимок был делан недавно, я стою на ступеньках у входа на почту. Это показалось мне гнусным вторжением в мою личную жизнь, похожим на кражу. сфотографировать человека, когда он об этом даже не подозревает. Я вполне сочувствую тем африканцам, которые прячутся от фотоаппарата, опасаясь, что фотограф может выкрасть таким образом их душу. Я была потрясена, но не напугана. Испугалась моя сестра. Когда я показала полученный мной подарок, она спросила, «Ты не думаешь, что это имеет какое-то отношение к другим случаям? Под другими случаями она подразумевала то, что произошло в городе за последние пять лет. Бийство, несчастные случаи, самоубийство. Как хотите, разные люди называли это по-разному. Я старалась забыть о посылке, отнеся ее к категории анонимных писем. Но чем больше я думала, тем чаще мне в голову приходила мысль о том, что догадка моей сестры, возможно, ревна. Посылку явно прислала неремнивая женщина, полная злобного недоброжелательства. Это было дело рук мужчины. Мужчина смастерил этот гробик. Твердая мужская рука вывела на посылке мое имя. И все в целом было задумано как угроза. Но в связи с чем? Я подумала, может быть, мистер Пеппер знает, и я пошла к мистеру Пепперу, Джейк. Джейку. На самом деле я была увлечена. «Джейк, продолжай свой рассказ». «Адди». «Хорошо». Я отправилась к нему с этой историей специально, чтобы скружить ему голову. Джейк, Но это же не так. Адди печально глухим голосом, родителя отличающимся от беспечного щебетания канарей. Да, и так. Ибо к тому времени, когда я решила, что говорит Джейком, я пришла к заключению, что кто-то в самом деле собирается убить тебя. Я уже довольно ясно представила себе, кто именно. несмотря на то, что повод был невероятный, я бы сказал пустячный, Джейк, он не кажется таким уж невероятным или пустячным, особенно после того, как познакомишься с палатками этого чудовища. Адди, не слушая его, никому не обращаясь, будто читает облицу умножения своим ученикам. Родители маленьких городков обычно говорят, что все они знают друг друга, но да я никогда не видел родителей некоторых моих учеников. Мимо меня по улицам ежедневно проходят люди, которых я совершенно не знаю. Я исповедую баптизм, и наш приход не слишком велик, но иных прихожан я вам не назову по имени, даже если представить мне пистолет к виску. Но я говорю об этом вот по какой причине. Когда я стала вспоминать людей, которые скоропостижно скончались, то вдруг обнаружила, что знаю их всех, за исключением пары и стал приезжавшие в гости к Эду Бакстеру и его жене. Джейк Хоган. Адь, да. Но они-то не имели никакого отношения к делу, посторонние люди, случайно попавшие в преисподнюю, в буквальном смысле этого слова. Это вовсе не означает, что кто-либо из остальных принадлежал к числу моих близких друзей. Исключение, пожалуй, составляют только Клем и Эми Андерсоны. Все их дети учились у меня. Однако я знала также и других, Джорджа и Амелию Робертс, Бакстеров, доктора Парсонс. Знала довольно хорошо, в связи с одним телом. Она устремила взгляду в бокал с вином, рассматривая мерцание рубинового напитка, подобно цыганке, гадающей на магическом кристалле или на зеркале. — В связи Она подняла бокал губами, губам и снова с поразительным изяществом осушила его. — Вы видели нашу реку? еще нет. Да, конечно, сейчас для этого не лучшее время года, но летом она хороша. Намного лучше всего остального, что здесь есть. Ее называют у нас Голубой рекой, она действительно голубая. Это не голубизна Карибского моря, но тем не менее цвет очень чистый, а у реки песчаная, и есть такие глубокие заводи для купания. Она берет начало в горах к северу от нас и течет по равнине, мимо расположенных по берегам Ранчо. Река здесь основной источник орошения. У нее два притока, две речушки, которые называются Большой и Малой Братцы. Вся неприятность началась именно из-за этих двух притоков. Многие владельцы ранчо, орошаемых водами этих притоков, считали, что русло Голубой реки надо немного отвести в сторону, тем, чтобы расширить притоки Большого и Малого Братца. Естественно, владельцы тех ранчо, земли, которые хорошаются водами Голубой реки, выступали против этого предложения. И речь из всех Боб Куин, владелец ранчо Б.К., через которое протекает наиболее широкая и глубокая часть Голубой реки. Джейкс плюнул в огонь. «Роберт Хоули Куин из Клайр!» «Адни!» Раздоры по поводу реки продолжались много лет, и отлично понимали, что если даже расширение притоков нанесет ущерб Голубой реке, точки зрения обилия ее вод и красоты пейзажа, оно все равно будет справедливым и логичным. Но в семье Куиннос и другим владельцам ранчо, расположенных по берегам Голубой реки, всегда удавалось различными способами помешать принятию каких-либо мер. Однако особую остроту эта проблема приобрела после двух лет сильной засухи, владельцы ранчо, дальнейшее существование которых целиком зависело отвод большого и малого братцев. подняли невероятный гвалт. Засуха причинила им большой урон, они потеряли уйму скота, и теперь во весь голос требовали свою долю от Голубой реки. В конце концов, городской совет принял решение создать специальный комитет, чтобы тот разобрался в этом вопросе. Не знаю, по какому принципу выбирали членов комитета, у меня, во всяком случае, не было никаких особых оснований войти в него. Помню только, что мне позвонил старый судья Фетфилд, он теперь в отставке живет в Аризоне, и спросил, не соглашусь ли я, поработать в комитете, вот и все. Первое заседание мы провели в январе 70-го года в суде, в зале совещаний. Кроме меня в комитет вошли Клем Андерсон, Джордж и Амелия Роберт, доктор Парстонс, Бакстеры, Тон Генри и Оливер Джейгер. Джейк мне. Джейгер начальник почты, чокнутый малый. Адди. Не такой уж чокнутый, ты говоришь так, потому что... Джейк, потому что он действительно чопнутый. Адди была явно спущена. Какое-то время она разглядывала свой бокал, потянулась за бутылкой, чтобы налить тебе вина, но, обнаружив, что бутылка пуста, извлекла из небольшой сумочки, лежавшей у нее на коленях, изящную серебряную коробочку, наполненную голубыми таблетками валиума, и, проглотив одну из них, запила глотком воды. А Джейк еще убеждал меня, что Адди не измерлась. Така. «А кто такой там Генри?» «Джейк». «Другой чудак. Пожалуй, еще чуднее, чем Оливер Дзейгер. У него здесь заправочная станция». Один. «Да, нас было девять человек. Мы заседали раз в неделю в течение двух месяцев. Обе стороны, те, кто был «за», и те, кто был против проекта, посылали в комитет представителей, чтобы изложить свои доводы. Многие владельцы ранчо приходили сами поговорить с нами, и рассказать о своем положении. Но среди них не было мистера Куинна. Нет, от Боба Куинна мы не услышали ни единого слова, хотя владелец ранчо БК понес бы наибольший урон, если бы мы проголосовали за изменение русла и его реки. Я объясняла это тем, что он занимает слишком высокое положение, слишком могуществен для того, чтобы водиться с нами каким-то глупым, ничего не значащим комитетом. Боб Куин ведет переговоры с самим губернатором, конгрессменами, сенаторами. Он полагает, что все эти парни у него в кармане, и поэтому ему не важно, какое решение мы примем. Его высокопоставленные дружки все равно наложат на решение вето. Однако дело обернулось иначе. Комитет проголосовал за то, чтобы отвести Голубую реку как раз в том месте, где она попадает во владение Куинна. Это, конечно, не означало, что он остался бы совсем без воды, нет, он просто перестал бы владеть той львиной и ее долей, которая доставалась ему раньше. Решение было бы принято единогласно, если бы Том Генри не выступил против. «Ты прав, Чейк. Том Генри чокнутый малый, поэтому голоса разделили восемь против одного. Наше решение получило широкую поддержку, оно никому не причиняло вреда. Но было весьма полезно для многих, и политические дружки Куинна ничего не могли поделать, во всяком случае, если хотели остаться на своих постах. Через несколько дней после того, как комитет принял решение, я столкнулась с Бобом Куинном на почте. Он с норочитой любезностью приподнял шляпу и, улыбаясь, спросил меня о дороге. Я, разумеется, не думала, что он при встрече плюнет мне в лицо, Но все же никогда раньше не видела с его стороны такой подчеркнутой вежливости. Нельзя было даже подумать, что он затаил в злобу. — Затаил в злобу? Какое-то! Потерял рассудок. — Така. — Как выглядит этот мистер Куин? — Джейк. — Не говори ему. — Адди, почему же? — Джейк. — Да так. Он подошел к камину и бросил остаток фигара в огонь. Повернувшись спиной к камину, Он стоял, слегка расставив ноги и скрестив руки. Я до сих пор не считал Джейка щитлавным, но тут он явно слегка позировал, стремя выглядеть импозантнее, что ему вполне удалось. Я засмеялся. Т.К. А теперь ты как из романа Джейн Остин. В ее романах обольстительные мужчины всегда греют зады у камина. А не смеясь. Сот, Джейка, это верно, верно. Джейк. Я не читаю дамской литературы, никогда не читал и не буду читать. Адди, именно по этой причине я открою еще бутылку вина и выпью все сама».